Большие усилия Франции и Англии были направлены на обеспечение союзников и международной поддержки в предстоящей войне. Английский король в первую очередь стремился укрепить свои позиции во Франции, заручиться расположением или покорностью жителей Гаскони, превратить в послушное орудие герцога Британии. В 1362 году он даже обязался не жениться без разрешения английского короля. Передав Гасконь под управление черного принца, он получил титул герцога Аквитанского, Эдуард III постоянно подчеркивал суверенный характер английской власти в этой области, требовал пресекать любые попытки французского вмешательства. В этом, как и во всех остальных международных вопросах, Англия столкнулась с дипломатическим и военным противодействием Карла V. Английская политика во Франции оказалась результативной только в Гасконе, области традиционного английского влияния. Британь после очередной вспышки борьбы между английским и французским ставленниками перешла в 1364 году на положение вассала французской короны. Это был большой успех Карла V. В 1365 году французскому королю удалось добиться соглашения с Карлом Наварским, на помощь которого рассчитывал английский король. Ареной острой дипломатической борьбы между Англией и Францией стала в 60-х годах XIV века Фландрия. Формой проявления англо-французских противоречий здесь была борьба за фландерский брак, единственной наследницей огромных владений в Нидерландах, дочери графа фландерского Маргариты де Маль. Грандиозные размеры ее потенциального приданного превратили вопрос о браке в проблему гегемонии в Нидерландах. И неудивительно, что претендентами на руку Маргариты оказались сын Эдуарда III Эдмунд и брат короля V Филипп, герцог Бургундский. Несмотря на огромные дипломатические усилия Англии и традиционно благоприятную для нее позицию фландерских городов, пятилетняя борьба вокруг этого династического брака завершилась в 1368 году успехом Франции. Карл V использовал поддержку папы, отказавшего английскому принцу в разрешении на брак под предлогом дальнего родства с Маргаритой де Маль. Его дипломатические усилия склонили также на сторону Франции графа Фландерского. В результате после 1368 года была фактически предрешена утрата прочных позиций Англии в этом важном регионе и подорван английский союз с городами Фландрии. Большое внимание уделялось в 60-х годах Шотландии. Здесь Эдуарду III необходимо было добиться двух целей – прочного мира и разрыва Франко-Шотландского союза. Сочетая угрозы и уступки, английский король решил только одну задачу – В 1369 году был заключен англо-шотландский мир. Однако, хотя одна из статей договоров Бретеньи предусматривала расторжение Союза Франции и Шотландии на все времена, он продолжал оставаться политической реальностью. Более того, в 1371 году он был официально возобновлен по инициативе Франции. В подписанном сторонами договоре прямо объявлялась его антианглийская направленность. Это был еще один важный дипломатический успех Карла V. Ему удалось преодолеть довольно сдержанную позицию Шотландии гораздо менее, чем Франция, заинтересованной в тот момент в традиционном союзе. Англо-шотландский мир 1369 года в основном решил проблему сохранения ее независимости и территориальной целостности, в то время как во Франции после мира в Бритинге положение было как раз противоположным. Наконец, объектом острой дипломатической и вооруженной борьбы между Англией и Францией стали в 60-х годах государство Пиренейского полуострова. Их позиция имела большое политическое и военно-стратегическое значение. На первом этапе Столетней войны Кастилия оказывала поддержку Франции. После договора в Бретеньи Англия, получившая большую часть французского юго-запада в суверенное владение, рассматривала перенейские государства как пограничные и стремилась добиться их поддержки в предстоящей войне. На первых порах этому сопутствовал успех. В 1362 году Эдуарду Третьему удалось заключить договор о союзе с королем Кастилии и Леона Педро Первым. Англия использовала серьезные внутриполитические трудности, которые испытывал в тот момент Педро. В борьбе за централизацию он столкнулся с сопротивлением дворян, особенно в леоне В результате при дворе сложилась сильная оппозиция королю, поддержанная церковью. Одновременно возникла внешняя опасность со стороны Арагона на почве территориальных споров. Все это заставило Педро I согласиться на помощь Англии, владевшей пограничным с французским юго-западом. Однако и здесь англичан сумела опередить Франция. Угроза утраты позиций на Пиренейском полуострове заставило Карла Пятого поддержать претензии на престол Кастилии и Леона, соперника Педра Первого, его сводного брата Энрике Трастамарского. В 1365 году в Кастилию была направлена армия во главе с Бертраном Дюгикленом для борьбы против Педра Первого. Этим Карл Пятый решил одновременно две задачи – укрепление позиций на Пиренейском полуострове и освобождение Франции от наводнивших ее отрядов бригандов. Именно они составляли основу посланного за Пиренеей войска. Французское вторжение привело к свержению педра I и к коронации профранцузски настроенного Энрике. Это вызвало ответные действия Англии. В 1367 году педра получил от английского короля большой заем, а затем под флагом защиты его прав в Кастилью прибыли английские войска во главе с Черным принцем. Сражение при Найере между армиями двух претендентов на Кастильский трон было таким образом по существу одним из актов англо-французской войны. В этой битве победу одержало войско Черного Принца, что, казалось бы, означало утверждение в Кастиле английского влияния. Однако Энрике при поддержке Франции продолжил борьбу, которая завершилась в 1369 году его победой. Педре I был захвачен в плен и затем убит. О том, что это был большой успех Франции, свидетельствует франко-кастильский союзный договор 1368 года, откровенно направленный против Англии. В его тексте содержалось обещание сторон помогать друг другу в войне за морем. Энрике брал на себя обязательство поддержать войну против Англии на море, а при необходимости в Аквитании или даже на английской территории. Эдуарду Третьему пришлось удовлетвориться обещанием нейтралитета, которое Англия получила от Арагона. Арагон же заключил мирное соглашение с Кастилией, признав ее союз с Францией. Таким образом, на Пиренейском полуострове, как и в других частях Западной Европы, в 60-х годах авторитет Франции был значительно упрочен в ущерб английским позициям. Ко всем международным успехам Франции следует добавить стабильно благоприятную для неё позицию папства. достаточно реальной политической силой в тот период. Папа Урбан V активно поддержал участие французских войск в свержении Педро I, помог французскому королю в борьбе с бесчинствами бригандов, неоднократно выделял Франции средства для ведения войны. Итак, международная обстановка в Западной Европе к концу 60-х годов была благоприятной для Франции. Карлу V, целенаправленно готовившемуся к неизбежной войне за освобождение утраченных территорий, удалось добиться многого. Правда, достижения во внешней политике определенно превосходили внутриполитически. Феодальную верхушку страны раздирали острые противоречия. Проблема централизации из-за неудач первого этапа войны с Англией была еще дальше от решения, чем в начале XIV века. Коренной перестройки армии проведено не было. И все же французский король полагал, что пришло время использовать изменения ситуации в пользу Франции для официального возобновления войны. После подписания мира в Бритиньи военные действия во Франции прекратились очень ненадолго, до 1363 года. Затем начались стычки в Нормандии, где Англия неофициально сохраняла войска и поддерживала действия бригандов. Постоянные столкновения происходили также на реке Луаре, отделявшие английские войска на Юго-Западе, шла война в Британии. В этой неофициальной войне, происходившей в условиях подписанного королями мира, ведущую роль играли простые люди Франции. Особенно активны были горожане Нормандии, испытавшие на себе все тяготы войны и глубоко разочаровавшиеся в военной роли рыцарства. Борясь за изгнание англичан из нормандских городов и крепостей, они решительно отошли от принципов рыцарской войны. Автор хроники первых четырех Валуа, выражающий взгляды французских горожан, с одобрением рассказывает, что они отказались от обычая рыцарей отпускать пленников за выкуп. Несмотря на возражения феодалов, они не раз добивались, чтобы побежденные англичане были убиты. Чуждой какой-либо жестокости хронист считает, что это был единственный способ покончить с ними, англичанами, и избавить королевство от их присутствия. В отличие от своих предшественников, Карл V осознал значение широкого освободительного движения для Франции и постоянно поддерживал его. В своих обращениях к простым людям Франции в конце 50-х годов и позднее, после официального возобновления войны с Англией в 1369 году, Карл V нетрадиционно для монарха аргументировал необходимость всеобщей борьбы против англичан и их союзников, наварцев. В средневековом обществе справедливой считалась война за религиозную идею. так сказать, по воле Бога, и за законные династические права государя. Кстати говоря, это и было основой пропагандистских обращений Эдуарда III, а в начале XV века его последователя Генриха V из новой династии Ланкастеров к населению Англии при обосновании справедливости войны англичан во Франции. Карл V буквально с первых месяцев своего пребывания у власти начал использовать иную аргументацию – Главный акцент делался на том, что враги опустошают французскую землю, что они вторглись в герцогство Нормандию и причинили большой ущерб нашим подданным. В 1369 году Карл V, возобновляя войну против английского короля, писал в официальных документах не о династических спорах, которые были законным основанием для справедливой войны. В своих обращениях к населению страны Король апеллировал к мыслям и чувствам, гораздо более близким и понятным для простых людей. Да будет всем известно, что Эдуард Английский и его старший сын Эдуард, принц Уэльский, начали против нас и наших подданных открытую войну. Они грабят и жгут наши земли и причиняют всякое другое зло, и потому являются нашими врагами. Толчком к официальному возобновлению военных действий стали события в Гасконе. в самом сердце английских владений на континенте. Сеньоры этой области, в силу ее особой исторической судьбы, отличались особенно ярко выраженным сепаратизмом. Они были, как правило, сторонниками правления английского короля, менее опасного для их независимости, чем французский. В 60-е годы XIV века английский наместник Черный Принц оказал на них некоторое давление, прежде всего финансовое. Привыкшие лавировать между двумя соперничающими королевскими домами, видные гасконские сеньоры подали по этому поводу апелляцию Карлу V. По условиям мира в Бретеньи французский король не имел никаких прав в Гасконе. Обращение сеньоров дало ему прекрасный повод для отказа от условий ненавистного договора. Заручившись письменным заключением двух видных докторов права из Болоньи, о законности сохранения французского суверенитета в Аквитании, Карл V собрал массу жалоб на Черного принца и потребовал от него ответа. Условия мира 1360 года были тем самым отвергнуты, война фактически возобновлена. Эдуарду III оставалось принять брошенный ему вызов. 3 января 1369 года он вновь присвоил себе титул французского короля. Весной того же года он сообщил о скором вторжении во Францию. Однако на этот раз инициативой с самого начала владела Франция. При поддержке генеральных штатов Карл V объявил Англии войну и направил войска под командованием Филиппа Бургундского в Понтье. В 1369 по 1370 годы в Кале дважды высаживались большие английские армии. Англичане ориентировались на прежнюю испытанную тактику – Сочетание единичных крупных сражений с опустошительными рейдами. В этом смысле симптоматичного движения на поство и начальника Роберта Кноллеса, известного в прошлом главаря бригандов. Даже английские рыцари называли его старым грабителем. Англичане, видимо, рассчитывали, что его бандитский опыт найдет широкое применение. Но практика войны на этом этапе с первых шагов показала, что французы решительно переменили тактику. Английская армия дважды пыталась навязать противнику сражение: в 1369 году в Пикардии, в 1370 году вблизи Парижа. Но французы оба раза уклонялись от решительной битвы, предпочитая небольшие стычки, внезапные нападения на марше, захват отдельных крепостей, тем самым не давая англичанам прибегнуть к их обычной тактике опустошений. Бертранд Дюгеклен Проявил себя талантливым полководцем, владеющим нетипичными для средневековой армии методами ведения войны. Его излюбленным приемом было внезапное нападение на арьергард английской армии, возвращавшейся в центры своего расположения после изнурительного похода или осады. Именно таким образом он нанес значительный урон армии Кноллиса в Британии и войскам Черного Принца в Гасконе в 1370 году. Было бы, однако, неверно приписывать эти новшества исключительно способностям Дюгеклена. Причины были более глубокими. Освободительные задачи Франции в эти годы, наметившиеся изменения характера войны, наконец, почти десятилетний опыт участия горожан и крестьян в борьбе с англичанами не могли не отразиться на методах ведения военных действий. Новая тактика, к которой английские войска оказались совершенно неподготовленными, начала приносить результаты. Постепенно город за городом, крепость за крепостью, французская армия освобождала Гасконь. В этом была немалая заслуга горожан, поднявших в 1370 году антианглийские восстания в ряде городов на юго-западе. Наиболее значительным было выступление в лиможе Черный принц направил к жителям города парламентеров, которые пытались уговорить их одуматься и добровольно вернуться под власть Англии. Но, как пишет Уолсингем, Распущенная чернь ничего не хотела слушать, отвернулась от послов и еще сильнее укрепила город. Английский принц жестоко расправился с жителями непокорного лиможа, сея тем самым семена ненависти к захватчикам.